Часть 7. Ключ. Новое туристическое агентство Таната Тур впервые после ноябрьских событий открыло специальный маршрут в бывшую столицу Таиланда. В предложении агентства подчёркивается, что новый маршрут подходит не для всех желающих. В путешествие по Бангкоку приглашаются только хорошо подготовленные туристы-экстремалы, полные опасности джунгли. Неведомые существа, избравшие местом обитания берега и мутные воды реки Чао-Прая, враждующие кланы местных жителей и множество секретов, таящихся в увитых лианами развалинах королевского дворца. Всё это ждёт храбрых путешественников на территории города, утонувшего в зарослях хищных растений. Дополнительное агентство предупреждает, что страховые компании отказываются заключать договоры, поэтому вопросы страхования жизни и здоровья становится заботой самих туристов. Точно так же туристам предлагается самим позаботиться об оружии. Агентство обеспечивает клиентов лишь транспортом, питанием, снаряжением и согласовывает по предварительно поданным заявкам ввоз в Бангкокскую зону личного оружия. Несмотря на пугающую вывеску фирмы и не самые выгодные условия, уже на следующий день после объявления о запуске маршрута были распроданы все путёвки на 2 месяца вперёд. Сайт ассоциации операторов туриндустрии, раздел новости, 11.01.2016. Аномалия, превратившая Бангкок в зелёный ад, отличается от прочих разломов реальности тремя принципиально важными особенностями. Первая это площадь поражённой аномалией территории. Диаметр зоны вдвое превышает средние диаметры других нестабильных территорий. Многие эксперты убеждены, что причиной этого отклонения стала вторая особенность местоположение разлома. Он находится на смотровой площадке бывшего отеля Bayox Sky на 84-м этаже, то есть на высоте более 250 м над землёй. Обычно же разломы обнаруживаются на поверхности земли, на стенах домов, на стволах крупных деревьев или вовсе в провалах и колодцах. Поэтому считают эксперты, все зоны, кроме тайской, имеют приблизительно одинаковые размеры. Следовательно, именно необычное положение разлома в Бангкоке обеспечивает зоне вокруг него больший диаметр. Главный недостаток теории заключается в том, что никто из экспертов не берётся провести серьёзные исследования и выявить чёткую зависимость размеров зоны от высоты положения разлома. Скорее всего, экспертов останавливает тот факт, Что разлом номер 9 в Пакистане расположен достаточно высоко в горах, но зона вокруг него имеет стандартные размеры, а новый разлом в Восточно-китайском море вовсе находится на борту судна, то есть расположен на уровне моря. При этом его диаметр составляет более 40 миль, что превышает средние статистические размеры прочих аномальных зон. И третья особенность аномальной зоны номер 4 Это удивительно плотный симбиоз чуждых нашему миру биологических объектов и местной флоры, фауны и даже человека. Иногда кажется, что нет ни одной позиции, по которой пришельцы из разлома не сумели договориться с исконными жителями аномальной территории. От людей до бактерий, всё живое в этой зоне теперь включено в биогеоценоз, единый для двух соединённых разломом зон. Смущает лишь один момент: Органика с той стороны разлома проникает в наш мир свободно, а вот к ним в гости с нашей стороны не может попасть ничто и никто. Из доклада 4-я аномальная доктора биологических наук В. Кускова на конференции «Проблемы ксиоцинозов» Казань, 15.01.2016 Четверо выживших рейнджеров из группы майора Гранта помещены в изолятор. Предварительный опрос проводился капитаном военной полиции Кэрингтоном. Показания рейнджеров противоречивы. Доктор Адамс объясняет это пережитым рейнджерами стрессом. Пока удалось выяснить одно: группа попала в засаду, которую устроили незаражённые местные жители. Причина враждебности местного населения не ясна. Также вызывает вопросы неожиданное решение майора Гранта изменить маршрут и выдвинуться к объекту «Резиденция» через «Стадион». Территорию, подконтрольную наиболее опасному противнику. Ссылка, смотри коды 010, Green Man, 120, Green Beast и 211, Green Hawk. Предположительно, именно объект «Стадион» является главным логовом обозначенных кодами 010, 120 и 211 существ-мутантов. По версии сержанта Айка, старшего из выживших, Местное население пыталось предотвратить самоубийственный рейд группы майора Гранта по территории Зелёных Драконов. Местное свогупное название обозначенных кодами 010, 120 и 211 существ-мутантов. Но майор расценил вмешательство аборигеннов как враждебное действие и приказал открыть огонь. Однако по версии рядовых Донали Фаулера и Левински, группу атаковали именно Гринмены, код 010 которые впоследствии унесли с собой тела пропавших рейнджеров, включая самого майора Гранта. Следствие продолжается. До выяснения всех обстоятельств дела прошу исключить объекты Стадион и Резиденция из списка B2 и временно перевести их в список D4. Площадь разрешённого применения химического оружия. Из рапорта полковника Р. Доминика, база армии США Хуахин, Таиланд. 02.02.2016. 19-я зона разлома 4, Бангкок. 15.07.2016. Кто бы волв в Бангкоке, тот знает, насколько этот город соответствовал городскому званию мегаполиса. Даже со смотровой площадки самого высокого здания, с 84-го этажа отеля Baiyok Sky, невозможно было разглядеть его окраины. В то же время город никогда не был каменными джунглями, как другие крупные города. Здания теснились только в центре, а в остальных районах располагались на приличном удалении друг от друга что делало город светлым, солнечным. А многочисленные широкие дороги, виадуки и пути скоростного транспорта не позволяли ему стоять в пробках. Здесь было множество парков, площадей, стадионов, храмовых комплексов и дворцов, и, конечно же, воды. Главная река страны Чаопрая и крупные каналы добавляли городу не только экзотического очарования, но и освежали его. В общем, если бы не лёгкий смог и грязноватые задорки, Бангкок мог бы считаться образцовым мегаполисом, вполне удобным и комфортным как для местных жителей, так и для гостей. Но так было раньше. Теперь же город выглядел как иллюстрация к фазе после исчезновения людей прошло 100 лет. Город утонул в густых зарослях, и о его былом величии напоминали только увитые лианами развалины и участки дорог, кое-где выглядывающие из-под слоя прелой листвы. Хищные растения из другого мира не только сожрали в городе почти всё живое, а что не влезло, превратили в себе подобных монстров. Они ещё и разрушили город. Побеги растущих со скоростью дрожжевой массы аномальных растений разорвали асфальт, проникли в дома и взломали их стены обрушили мосты и тщательно перемешали с плодородным слоем все менее крепкие строения и прочее. Под натиском зелёных пришельцев пока держались только железобетонные и стальные конструкции, вроде железнодорожных путей и двухъярусных шоссе. А ещё оставались нетронутыми реки, озёра и каналы вместе с берегами. Аномальная флора почему-то никак не могла образовать симбиоз с обычными водными растениями и другими обитателями водоёмов. Чужой растительности поблизости от воды почти не было, поэтому там сохранялись эткие оазисы резервации прежней нормальной флоры и фауны. Вот таким стал Бангкок теперь. Одно осталось неизменным. Отель Bayok Sky То самое здание, на крыше которого находился местный разлом, по-прежнему стоял, не рушился, хотя и было опутан хищными лианами от фундамента до стального кольца вращающейся смотровой площадки. И видно его было издалека, как и раньше, возможно, даже с большего расстояния, чем раньше, ведь обзору не мешала городская дымка. Воздух над Бангкоком теперь всегда был чист и прозрачен. Это короткое введение в тему озвучил Каспер, когда троица высадилась неподалеку от железной дороги и речного порта, ориентировочно на территории бывшего рынка Клонг Той. Как Серому пилоту удалось найти посадочный пятачок и почему именно этот, осталось загадкой. Серый больше не пожелал разговаривать с пассажирами. Как только они высадились, летательный аппарат, снова принявший вид обычной вертушки, поднялся в небо и улетел куда-то на юго-восток. «Надо бы идти туда», Андрей махнул рукой в северо-западном направлении. «Но там заросли. Без мачете не пробиться». «Нормальные герои всегда идут в обход», заявил Каспер. «Тут лучше всего держаться берегов. Река за нами». «Изгиб реки», уточнил Андрей, «уходит на юг». Котя, если пройти по берегу пару километров, выйдем к каналу. Вдоль него на северо-запад, через наше посольство к главному вокзалу, а дальше на север, снова вдоль очередного канала, и мы почти на месте. Разбираешься? Гаспер удивлённо хмыкнул. «Хм, откуда? По географии пятёрка была. Видите, вон там что-то вроде холма? Это бывший главный офис почтовой службы. Идём так, чтобы он всегда оставался справа. За ним пересечём железку и выйдем точно к реке. Это уже на пятёрку с плюсом. Каспер вновь недоверчиво усмехнулся. Лады, идём. Насколько просто оказалось договориться о маршруте, настолько же сложно было ему следовать. Едва ходоки приблизились к зарослям, начались проблемы. Джунгли зашевелились. Речь он сам и по себе, без всякого ветра. И принялись стянуть к людям ветки, шипастые стебли, воздушные корни, подозрительного вида цветки и всевозможные колючки. Кроме того, в небо взмыли тучи каких-то семян или спор, а также облака зелёных москитов. Ольга мгновенно сняла заветный рюкзачок и попыталась устроить из своих перетехнических запалов дымовую завесу. Но большая часть её поклажи промокла, поэтому проблему удалось решить не сразу и не полностью. Москиты успели атаковать прежде, чем Ольга кое-как запалила дымовую шашку. Москиты с недовольным жужжанием разлетелись, но растения не оставили своих попыток дотянуться до людей. Пришлось ходокам притормозить. «Сожрут и фамилию не спросят», – заявил Каспер. «Не получится по этому лесу пройти». А обойти его тоже не выйдет, сказал Андрей, оглядываясь. Удружил серый, не чтобы на берег высадить. Может быть, пакля использовать, предложил Каспер. Как? Не знаю. Андрей достал белый пакль, сунул его обратно в карман, потом достал красный, немного подумал и тоже спрятал. Сколько он не раздумывал, сколько не вертел так и этот, слова-подсказки, новых нюансов в ней не находил. Чёрт, Ольга вдруг зажмурилась. Андрей, да зеркальце. Что случилось? Унёв достал зеркальный пакаль. Проклятые мошки, и дым их не берёт. Одна в глаз попала. Подержи вот так. Ольга показала, как надо держать импровизированное зеркальце, достала платок, оттянула века и уголком платка убрала из глаза зелёного москита. Граждане, к нам ляаны подбираются, предупредил Каспер. Надо что-то делать, скоро зажмуты и всё, отбегаемся. Сейчас, кивнул Андрей. Оля, всё. Смотрите, вдруг воскликнул Каспер. Она отползла. Кто отполз? Лунёв обернулся. Ветка с шипами прямо к тебе тянулась, а потом отдёрнулась, будто обожглась и уползла обратно в заросли. Чем-то её? Ничем, Андрей повертел головой. Ты же видишь, я просто стою. Взгляд старого упал на зеркальный пакль. Андрей на миг замер, а затем потер вещицу о куртку и, повернув плоской стороной наружу, поймал солнечный луч. И точно. В том месте, где появился солнечный зайчик, ветки, кусты и лианы задергались, словно в припадке, а затем начали стремительно чахнуть, желтеть и клониться к земле. Андрей, удерживая пойманный зайчик в плену зеркального пакля, поводил вещицы из стороны в сторону. Заросли заметно подолез назад, освобождая небольшой проход. Надо же, какой эффект, усмехнулся Лонёв. Кажется, будем жить, во всяком случае до захода солнца. А другие? Ольга вынула у Андрея из нагрудного кармана золотой паколь. Эффект был, но слабее. От белого и чёрного артефактов пользы вообще не было. Матовые поверхности паколей не отбрасывали зайчиков по эффективности примерно посередине между золотым и зеркальным расположился Красный. Андрей тут же определил роли. Ольга следила за верхним ярусом зелени и воздухом. Ей поручалось обеспечивать доступ солнечных лучей, сбивать мышкару и зелёных птиц, если те вдруг решат напасть. А Каспер с помощью красного артефакта контролировал тылы. Дорогу прокладывал сам Андрей. Он же остался при традиционном оружии, единственном на всю троицу пистолете. На случай, если окажется, что какое-нибудь местное создание не боится отражённых пакалями солнечных лучей. «Нет, вы только подумайте!» – играя зайчиком как ребёнок, воскликнул Каспер. «Тут солнце 300 дней в году! Вся эта зелёная страна в нём просто купается! Почему они так реагируют? Как вампиры какие-то!» «Они ведь не в отражённом от пакалей свете купаются!» Резонно, однако ничего этим не объясняя, заметила Ольга. «Это верно. Пакали они такие». «Ещё более глубокомысленно», – согласился Каспер. «Никто не знает, какие. И не узнает до конца». «Главное, что помогают», – заключил Андрей. «Каспер, прямо не пройдём. Возьми левее». «А что там прямо?» – Каспер вытянул шею, пытаясь всмотреться в джунгли. «Вад клонг той най», – ответил Андрей. «Чего?» «Храм. Надо ещё левее». «Да откуда ты всё тут знаешь?» «Знаю. Долго рассказывать». «Так ведь время есть. Нам ещё топать и топать». «Можно и послушать. Ты и туристом тут бывал?» «Вроде того. Ещё левее. Не спи». «Каспер не спит», усмехнулась Ольга. «Каспер жжёт». «А всё-таки, старый, ты часто здесь бывал? Ты выглядишь так, словно домой вернулся». «Я жил какое-то время неподалёку». «Жил?» – опять вмешался Каспер. «Работал здесь, что ли?» А кем? Каспер, поморщился Андрей. Отвежись, а? Понял, отстал. Парень многозначительно округлил глаза и посмотрел на Ольгу. Поняла? Жил. А где неподалёку? В Камбодже, очень давно. Андрей показал Касперу кулак. Ещё вопросы и познакомишься. Я ведь просто для поддержания разговора. Чего просто так джунгли топтать? Можно ведь и поговорить. Тихо. Ольга подняла руку. За нами следят сверху. Птицы? Андрей поднял взгляд. Несколько десятков зелёных, похожих на порхающие пальмовые ветви птиц кружили высоко в небе. Нет, Ольга указала на виадук двухъярусной красной дороги, который протянулся по берег маршрута в метрах в 200 впереди. На эстакаде кто-то прячется. Зелёный? Не рассመረла. Прыгнет на спину какой-нибудь местный ягуар? Каспер боязливо втянул голову в плечи. «Как думаете, зубы у них деревянные теперь или обычные?» «Острые», – ответила Ольга и жестом приказала Касперу помолчать. «Держи на готове пакль», – сказал Андрей. «Других вариантов нет. Будем надеяться, что животные здесь тоже не любят отражённый свет». «А если это люди?» «С людьми разберёмся», – уверенно ответил Лунёв. «Не сбивайтесь в кучу. Оставляйте место для манёвра». Но и не растягивайтесь. Два шага дистанция. Причудливая зелень расползалась перед ходоками и над ними словно тающий снег, неравномерно, однако без заминок, и как-то даже покорно. В зарослях то и дело мелькали силуэты каких-то существ, больше похожих на движущиеся кусты. А один раз на тропой высунулась странная клыкастая морда, обросшая мхом и зелёными колючками. Но атаковать гостей местное звериё так и не рискнуло. Летающая зелень тоже больше не донимала ходоков, хотя домовая шашка выгорела, и остатки дыма снесло ветром в другую сторону. То есть фактически из явных опасностей оставалось только та, что засела на виадуке. Но и она не высовывалась. Сколько ходоки не присматривались, никого на втором Ярусе шоссе больше не увидели. Когда же они добрались до железной дороги, выяснилось, что можно спрятать паколи и топать дальше спокойно насколько позволяли заросли вполне обычной, сочной после недавнего сезона дождей зелени. По железнодорожным путям словно прошла государственная граница. С той стороны извивались и угрожающе подёргивались аномальные зелёные растения и хищники, а по эту сторону стоял нормальный тропический лес, полный птичьего гомона, шума листвы, шорохов и прочих обыденных лесных звуков. «Нет, ну так-то годится», – заявил Каспер, – Я думал, тут сплошные аномальные джунгли. Только сунулся и умяли тебя за милую душу. Будь всё так плохо, никому было бы рассказать о местных особенностях, заметил Андрей.